До площади Согласия они доехали очень быстро, но на Елисейских полях оживленное движение заставило шофера уменьшить скорость. Антуан, сидевший в глубине рядом с Жень, уважая ее молчание, не нарушал его. Он без ложного стыда смаковал настоящую минуту, хорошо знакомую ему минуту ожидания напряжения энергии, подготовляющую к тому, что будет после, когда придется проявлять инициативу, нести ответственность. Рассеянным взглядом он смотрел в окно. Женни, отодвинувшись в самый дальний угол, избегая малейшего прикосновения, тщетно пыталась удержать охватившую ее дрожь. Она вся с ног до головы трепетала, как задетая струна. С того момента, как Грум из гостиницы, совершенно неизвестный, впущенный в дом не без некоторых опасений, объявил зычным голосом, что господин из номера девять пустил себе пулю в лоб, до самого своего приезда на университетскую улицу в такси, где они с матерью без слов, без единой слезинки, нервно держали друг друга за руку, все мысли Женни были полны раненым. Но, внезапно увидев Жака, а ее это словно громом поразило, она забыла думать об отце. Прямо перед ней была эта коренастая спина, на которую она старалась не смотреть, но все равно он был здесь, и это неоспоримое присутствие словно парализовало все ее силы. Стиснув зубы, она прижимала к себе левый локоть, чтобы заглушить биение сердца, и упрямо смотрела под ноги. В эту минуту она была совершенно неспособна разобраться в своих чувствах, но она отдавалась им В одно мгновение, с бешеной силой, захваченной драмой всей своей жизни, драмой, от которой она чуть не умерла, и от которой она считала себя навсегда избавленной. Резкое торможение заставило ее поднять голову. Автомобиль внезапно остановился на площади, чтобы пропустить военизированную манифестацию. Как раз когда спешишь, проворчал Антуан, обращаясь к Женне батальон молодых людей сомкнутыми рядами размахивая лампионами двигался размеренным шагом вслед за оркестром и распевал во всю глотку воинственный марш справа и слева сдерживаемая блюстителями порядка густая толпа приветствовала горланов и снимала шапки при проходе знамени шофер убедившись в том что жак не снял шляпы Даже не дотронулся до своего кепи. «Конечно», — рискнул он заметить, — «в этих кварталах только им разгуливать». И ободренный пренебрежительным жестом Жака добавил, «В моих краях, в Бельвиле, им пришлось отказаться от такого балагана. Каждый раз это кончалось побоищем». Бельвиль — один из рабочих районов Парижа. Примечание редакции. К счастью, шествие, направлявшееся к площади Согласия, повернуло налево, освободив проезд по авеню Дантен. Несколько минут спустя автомобиль уже мчался вверх по склонам предместья и въезжал на Фринландское авеню. Антуан заранее открыл дверцу. Как только машина остановилась, они выскочили. Женни с трудом оторвалась от сиденья. Избегая руки, поданной ей Антуаном, она сама сошла на тротуар. Остановившись на секунду, ослепленная яркой полосой света, падавшего из дверей гостиницы на мостовую, Женни почувствовала, что не в силах двинуться с места. У нее кружилась голова, и она чуть не упала. «Идите за мной», — сказал Антуан слегка, дотронувшись до ее плеча, — «я пройду вперед». Она выпрямилась и бросилась вслед за ним. «Где он?» — думала она, не рискуя обернуться назад. «Даже здесь, даже в эту минуту, она думала не об отце». Отель «Вестминстер» был одним из тех пансионов для иностранцев, какие часто встречаются в районе площади Этуаль. Небольшой вестибюль был ярко освещен. В глубине, за стеклянной перегородкой, Помещался салон в виде галереи, где группы людей, усевшихся за столиками, играли в карты и курили под звуки рояля, спрятанного среди зеленых растений. При первых словах Антуана Портье сделал знак дородной особи, затянутой в черное атласное платье, которая тотчас же вышло из-за кассы и, ни слова не говоря, с крайне нелюбезным видом проводила их до лифта. Дверца захлопнулась. Тут только Женни с огромным облегчением заметила, что Жак не поднимается с ними. Не успев опомниться, она очутилась на площадке одного из этажей прямо перед своей матерью. Черты лица госпожи де Фонтанен сильно изменились и точно окаменели. Женни прежде всего заметила, что шляпа у нее совсем съехала на бок — Этот необычный беспорядок туалета взволновал ее больше, чем скорбный взгляд матери. Госпожа де Фонтанен держала в руках распечатанный конверт. Она схватила Антуана под руку. «Он здесь!» «Идемте!» — говорила она, быстро увлекая его по коридору. «Полиция только что ушла. Он еще жив. Надо его спасти. Отельный врач говорит, что его нельзя двигать с мест». Госпожа де Фонтанен обернулась к Женне. Ей хотелось избавить дочь от мучительного свидания с раненым отцом. «Подожди нас здесь, милая». При этом она передала ей конверт, который держала в руке. Это было письмо, найденное на полу, около револьвера. Адрес, указанный на нем, дал возможность администрации гостиницы немедленно отправить Грума на улицу обсерватории. Женни, оставшись одна на площадке лестницы, пыталась при слабом свете лампы разобрать записку, нацарапанную отцом. Ее имя — Женни, написанное в последних строках, бросилось ей в глаза. — Да простит меня моя Женни. Я никогда не умел выказать ей всю мою нежность. Руки ее дрожали. Чтобы справиться с нервной дрожью, сотрясавшей ее тело до кончиков пальцев, Женя тщетно пыталась напрячь все свои мускулы. Ей хотелось прочесть все сначала до конца. — Тереза, не судите меня слишком строго. Если бы вы знали, как я страдал, прежде чем дошел до этого, как мне вас жаль. Друг мой, сколько я причинил вам горя. Вам, такой благородный, такой добрый, мне... «Стыдно. За добро я всегда платил вам только злом, а между тем я любил вас, друг мой. Если бы вы знали, я люблю вас, я всегда любил только вас». Слова прыгали перед глазами Женни, но глаза оставались сухими, пылающими, и она ежеминутно отрывала их от письма, чтобы метнуть беспокойный взгляд в сторону лифта. Женни не могла ни о чем думать, кроме того, что Жак находится поблизости. Страх перед внезапным его появлением был так велик, что она не могла сосредоточить своего внимания на трагических строках записки, на нацарапанных карандашом поперек страницы, в которых ее отец в последнюю минуту перед смертью, прежде чем совершить роковой поступок, оставил свой последний след». След мысли о ней. «Да простит меня моя Женни». Она искала взглядом уголок, где могла бы спрятаться. Поблизости ничего не было. Подальше в углу стоял диванчик. Шатаясь, она добралась до него и села. Она не пыталась разобраться в своих чувствах. Она была слишком утомлена. Ей хотелось умереть здесь, сейчас же, чтобы разом покончить совсем и избавиться от самой себя. Но она не владела своими мыслями, прошлое воскресало в памяти, и яркие картины проходили перед ее глазами, как фильм, прокручиваемый со сказочной быстротой. Непонятное начиналось для нее с конца лета 1910 года, проведенного в Мезон Ла -Фити. В то время, когда Жак, по всей видимости, с каждым днем все больше влюблялся, все более настойчиво стремился покорить ее, в то время, когда она сама с каждым днем все больше пугалась своего возрастающего смятения и своего желания уступить ему, внезапно, без всякого предупреждения, ни строчки не написав ей, ничем не объяснив оскорбления, наносимого ей такой переменой, Жак перестал бывать у них. А потом однажды вечером Антуан вызвал Даниэля к телефону и сообщил, что Жак исчез. С этой минуты начались ее терзания. Что послужило причиной бегства, или, может быть, хуже того, самоубийства? Какую тайну этот необузданный юноша унес с собой? И за дня в день в течение всего октября месяца этого памятного 1910 года Полная тревоги она следила за бесплодными поисками Антуана и Даниэля, пытавшихся напасть на след беглеца, и никто вокруг нее, даже мать, не подозревал о ее страданиях. Так продолжалось в течение многих месяцев. В полном молчании и душевном смятении, не имея даже поддержки в настоящем религиозном чувстве, она билась одна в этой тяжелой атмосфере неразгаданной загадки. Упорно скрывала она не только свое отчаяние, но и физическое недомогание, вызванное потрясением всего организма после такого шока. Наконец, после года с лишним молчаливой борьбы, после того, как силы то восстанавливались, то снова падали, наступило душевное успокоение. Теперь оставалось только позаботиться о теле. Доктора отправили ее на целое лето в горы, А с наступлением первых холодов на юг, именно в Провансе прошлой осенью она узнала из письма Даниэля к матери, что Жак отыскался, что он живет в Швейцарии, что он приезжал в Париж на похороны господина Тибо. В течение нескольких недель после этого она находилась в сильном возбуждении. Но само собой улеглось и настолько быстро, что она тогда действительно поверила в свое выздоровление. Между нею и Жаком все было кончено, ничего не оставалось. Так она думала. А сегодня вечером, в самый трагический час ее жизни, он вдруг снова предстал перед ней со своими бегающими зрачками, со своим недобрым лицом. Она продолжала сидеть, нагнувшись вперед, не спуская испуганного взгляда с пролета лестницы. Мысли ее неслись вихрем. Что ждет ее впереди? случайная встреча, внезапное столкновение скрестившихся взглядов. Было ли этого достаточно, чтобы всколыхнуть весь осадок прошлого, чтобы в один час уничтожить физическое и моральное равновесие с таким трудом, достигнутое ею в течение нескольких лет? По знаку Антуана Жак остался внизу в вестибюле. Особа в черном атласном платье снова заняла свое место за кассой и время от времени бросала на Жака недружелюбные взгляды поверх своего пенсне. Скрытый в глубине оркестр, состоявший из рояля и жалкой скрипки, старательно наигрывал танго для одной единственной пары танцующих, мелькавшей за стеклянной перегородкой. В столовой запоздалая публика кончала обедать. Из буфетной доносился звон посуды, лакеи сновали взад и вперед с подносами в руках, Проходя мимо кассирши, они объявляли негромким голосом «Одну бутылку Эвиана» в третий номер, «Счет» десятому номеру, «Два кофе» в двадцать седьмой. «Эвиан» — сорт минеральной воды. Примечание — редакции Горничная сбежала с лестницы. Кончиком своего пера, особо в черном платье, указала ей ножака. Горничная подала ему записку от Антуана — Протелефонируй доктору Эке, чтобы он срочно приехал в Пасси, 09-13. Жак попросил провести его к телефонной будке. В трубку он услышал голос Николь, но не назвал себя. Эке был дома. Он подошел к телефону. «Выезжаю. Через 10 минут буду на месте». Кассирша ждала около дверцы телефонной будки. Все, что имело отношение к этому дураку из девятого номера, казалось ей подозрительным. Даже больной обычно является нежелательным постояльцем в гостинице. А что же говорить о самоубийце? Понимаете, подобные дела в таком почтенном заведении, как наше, мы не можем, категорически не можем. Необходимо немедленно... В эту минуту Антуан появился на лестнице... Он был один и без шляпы. Жак бросился к нему. Ну что? Он без сознания. Ты звонил по телефону? Экеа сейчас приедет. Особо в черном платье решительно набросилась на них. Вы, может быть, домашний врач этой семьи? Да. Мы ни в коем случае не можем держать его здесь, понимаете? В такой гостинице, как наша, необходимо перевести его в больницу. Антуан, не обращая на кассиршу никакого внимания, увлек брата в другой конец вестибюля. — Что же случилось? — расспрашивал Жак. — Почему он решил покончить с собой? — Понятия не имею. — Он жил здесь один? — Кажется. — Ты сейчас поднимешься обратно? — Нет, подожду я ке, чтобы переговорить с ним. Давай сядем. Но, едва усевшись, Антуан снова вскочил. — Где телефон? — Он внезапно вспомнил о банне. «Следи за входной дверью. Я сейчас вернусь». Анна лежала на диване в темноте с открытыми окнами и спущенными шторами. Услышав телефонный звонок, она инстинктивно почувствовала, что Антуан не придет. Она слушала его объяснения, но они как-то не доходили до ее сознания. «Вы меня поняли?» Спросил он, удивленный ее молчанием. Она не в состоянии была ответить. Спазма сжимала ей горло, душила ее. Сделав над собой усилие, она прошептала «Не может быть, Тони!» Голос был такой глухой, такой изменившийся, что Антуан невольно сдержался на минуту, прежде чем дать волю своему раздражению. «Что не может быть?» «Раз я вам говорю, он без сознания, я жду хирурга!» Пальцы Анны судорожно сжимали телефонную трубку, и она боялась вымолвить слово, чтобы не разрыдаться. Антуан терпеливо ждал. «Где ты находишься?» — наконец спросила она. «В гостинице недалеко от площади Этуаль». Она повторила как слабое эхо «Площадь Этуаль». После бесконечно долгих колебаний Она, наконец, вымолвила, «Но ведь это совсем рядом, совсем близко от меня, Тони». Он усмехнулся, «Да, недалеко». Она уловила улыбку в тоне его голоса, и надежды ее сразу ожили. «Я знаю, о чем ты думаешь», сказал Антуан, продолжая улыбаться, «но повторяю тебе, что мне придется провести здесь всю ночь. Было бы благоразумнее, если бы ты спокойно вернулась К себе домой. «Нет», — произнесла она быстро и глухо, — «нет, я не тронусь с места». И после минутного колебания прошептала «я буду ждать тебя». Она откинулась назад, отстранила трубку от лица и глубоко вздохнула. Издали аппарат прохрипел ей в ответ «если мне удастся вырваться, хорошо, но не слишком на это рассчитывай. До свидания, дорогая». Она живо приблизила телефон к своему уху, но Антуан уже повесил трубку. Тогда она снова растянулась на диване и лежала так неподвижно вся напряженная, вытянув ноги, уставившись в одну точку и все еще прижимая к щеке телефонную трубку. Госпожа де Фонтанен действительно замечательная женщина сказал Антуан задумчиво, усаживаясь рядом с Жаком после телефонного разговора. Он помолчал, затем заговорил снова. «Разве ты не виделся с Женей с тех пор?» Он живо вспомнил исчезновение брата, появление сестренки и все, что в свое время ему удалось разузнать из этой смутной истории. Жак, нахмурившись, отрицательно покачал головой. В эту минуту у подъезда гостиницы Остановился автомобиль. Фигура Экеп показалась на нижних ступеньках лестницы. За ним шла его жена. Николь так никогда и не могла простить дяде Жерому. Она считала его виновником дурного поведения своей матери. И теперешняя скандальная история казалась ей справедливой карой судьбы. Но в этот час тяжелых испытаний она не хотела покидать свою тетку Терезу и Женни. Эке на минуту задержался на пороге. Его острый взгляд из-за пенсне быстро оглядел вестибюль. Он увидел Антуана, шедшего к нему навстречу, но не узнал Жака, который умышленно оставался в тени. Антуан не встречался с Николь с того самого вечера, который предшествовал смерти ее дочурки. Он знал, что вскоре после этого Николь родила мертвого ребенка, что роды были очень тяжелые и навсегда искалечили ее тело и душ. Она очень похудела, юношеское доверчивое выражение лица совершенно исчезло. Она протянула Антуану руку, взгляды их встретились, и черты лица Николь слегка передернулись. Образ Антуана был для нее неразрывно связан с самыми мучительными воспоминаниями. И вот сейчас ей опять пришлось встретиться с ним в трагической атмосфере новой драмы. Антуан тихо разговаривал с хирургом, проводил его с женой до лифта. Прежде чем они все исчезли в застекленной кабинке, Жак издали увидел, как его брат прижал палец к виску у самого корня волос. Особо в черном платье выскочила из-за своей кассы. Это родственник? Нет, хирург. Надеюсь, они не вздумают оперировать его здесь. Жак повернулся к ней спиной. Музыка кончилась. В столовой потушили свет. Автобус привез с вокзала молодую молчаливую парочку. Это были, по-видимому, англичане. Их прекрасные чемоданы сверкали новизной. Прошло не более десяти минут, как вдруг снова появилась горничная и передала Жаку вторую записку от Антуана. «Телефонируй в клинику Бодран на ИИ-5403 от имени Эке. Пусть немедленно пришлют карету скорой помощи для лежачего больного и готовят операционную». Жак сейчас же исполнил поручение брата. Выходя из телефонной будки, он наткнулся на кассиршу, стоявшую у двери. С видимым облегчением она любезно улыбнулась ему. Жак заметил Антуана и Экеа, шедших к выходу через вестибюль. Хирург направился к автомобилю и уехал один. Антуан вернулся к Жаку. Экеа хочет попытаться извлечь пулю сегодня же ночью. Это единственный шанс. Жак вопросительно смотрел на брат. Антуан поморщился. Черепная коробка глубоко продавлена. Будет чудо, если он выкарабкается из этой истории. Теперь вот что продолжал Антуан, направляясь к письменному столу, находящемуся у входа в галерею. Госпожа де фонтаннен просит известить Даниэля, находящегося в Леневиле. Тебе нужно будет отнести телеграмму в какое-нибудь почтовое отделение, открытое ночью, например, около биржи. «Дадут ли ему отпуск?» — усомнился Жак. «При создавшемся положении, — думал он, — да еще из пограничного гарнизона...» «Конечно, почему бы нет?» — возразил Антуан, не понимаю Он уже сел за стол и начал составлять текст телеграммы, но передумал и скомкал исписанный лист. «Нет, лучше обратиться прямо к полковнику, это будет вернее». Он взял другой лист бумаги и начал писать, повторяя вслух. «Прошу вас настоятельно, срочно разрешить отпуск сержанту Фонтанену, отец которого...» Кончив, он встал. Жак послушно взял от него телеграмму. «Мы встретимся в клинике». «Где она находится?» «Если хочешь, бульвар Бино, 14...» Но стоит ли, добавил он, подумав, не лучше ли тебе ехать домой, старина, и хорошенько выспаться? Он чуть было не прибавил, где ты остановился? Не хочешь ли перебраться ко мне на университетскую улицу, но воздержался? Позвони мне по телефону завтра утром до восьми часов. Я сообщу тебе обо всем, что случилось за ночь. Жак уже направился к выходу, когда Антуан снова окликнул его. «Тебе следовало бы дать также телеграмму самому Даниэлю», указав ему адрес клиники. Время близилось к полуночи, когда Жак вышел из почтового отделения у биржи. Мысли его были заняты Даниэлем. Он представлял себе своего друга распечатывающим телеграмму, только что посланную ему и подписанную «Доктор Тибо». Жак в нерешительности остановился посреди тротуара, устремив невидящий взгляд на ярко освещенную пустынную площадь. Все тело его слегка поламывало, как перед началом болезни. У него кружилась голова. «Что это со мной?» — подумал он. Он заставил себя подтянуться, выпрямился и перешел улицу. Хотя воздух уже не был так неподвижен, но ночь все же оставалась очень теплой. Жак побрел вперед без определенной цели. «Что со мной?» Вторично задал он себе вопрос. «Женни?» Образ девушки, бледной и тоненькой, в своем строгом синем костюме, такой, какой он внезапно увидел ее после стольких лет разлуки, вновь предстал пред ним. Всего лишь на одно мгновение... Он тотчас же, без особого усилия, отогнал его прочь. По улице Вивиен Жак дошел до бульвара Поссуньер и тут остановился. Бульвары, в течение дня остававшиеся почти совершенно пустынными, в этот воскресный летний вечер начинали понемногу оживляться, но всего лишь на какой-нибудь час. Публика покидала театральные залы и заполняла террасы кафе. Открытые такси вихрем неслись к опере, поток толпы двигался по тротуарам в сторону западных районов, девицы легкого поведения, кокетливо-задорные, под своими большими шляпами с цветами, направлялись против течения к Сен-Мартенским воротам, откровенно заглядывая в лицо одиноким мужчинам.